«Бобр» — маленький ручеёк в лесу, превратившийся вдруг в большое озеро. Это работа бобров. Бобры — прирождённые строители плотин. Так они регулируют уровень воды в местах своего обитания. Ведь бобр — животное полуводное. Его плоский голый хвост, покрытый роговыми щитками, напоминает весло. Питаются бобры корой и тонкими ветками деревьев и кустарников. Живут они большой семьей в прибрежных норах или хатках, которые сооружают на плотине либо на берегу из хвороста, обмазанного глиной. Осенью бобры запасают под водой много веток, чтобы хватило на всю зиму. Кормятся и работают в основном ночью. В случае опасности ныряют, подав сигнал тревоги, громко шлёпнув хвостом по воде.